качество и количество музыкального материала. Я думаю, что никто не будет спорить с тем, что в наше время только у ленивого нет компьютера, а у тех, у кого он есть, есть и доступ во всемирную паутину. А там любого пользователя подстерегает безграничный океан информации: видео, аудио, фото, текст, при желании и небольшой смекалке можно прокачать свой ум до 80 уровня. Главное уметь концентрироваться на своей цели. В настоящий момент средний по производительности компьютер дает возможность. Творится звуком чудеса. Треки, сделанные в домашних условиях, звучат ничуть не хуже тех, которые вояют в навороченных и дорогущих студиях звукозаписи. Да, общая масса качественных треков в процентном соотношении сейчас действительно упала. Например, 10 лет назад из всех официально выпущенных композиций примерно 30% не дотягивали до приемлемого звучания. Сейчас таких треков гораздо больше половины. Деградация на лицо ничуть не бывала. 10 лет назад в неделю выходило 1000 треков. Сейчас легко наберется в 10 раз больше. Таким образом, 70% качественных треков 10 лет назад – это 700 штук. Но если даже предположить, что хороших по звучанию современных треков не больше 30% от общей массы, то все равно получится 3000 композиций. А это в 4 раза больше, чем 10 лет назад.